Глава 12. Очки характеристик категории «Алмаз» начисляются за каждый пятый взятый уровень и единожды за каждое достижение в ранге первооткрыватель. Алмазы, или камни, как их называют, очень ценятся игроками, и сейчас я поясню почему. Эквивалент одного алмаза – 10 очков обычных характеристик. Но это не главное. Главное то – что они могут использоваться не только для усиления персонажа, а и для модернизации оружия и доспехов. Их нельзя украсть или отобрать. Они могут быть только использованы, проданы и добровольно переданы. Из интервью с ведущим гейммастером Даяна Первая. Резкие порывы ледяного ветра образовывали небольшие, но чересчур юркие снежные смерчики бессистемно сновавший по белому покрывалу заледеневшего наста Если долго всматриваться в темноту, начинало казаться, что кто-то черный и огромный медленно шевелит своими сотканными из мрака щупальцами, постепенно охватывая весь поселок. Только сильнее напряги зрение, смотрись повнимательнее, и ты его увидишь. Горизонт полностью утонул в ночном мраке а факелы и светляки разгоняли темноту всего метров на тридцать. Мне кажется, этого было катастрофически мало, но я понимал, что прожекторов в игре нет, поэтому как есть. Общее напряжение постепенно нарастало, хотя внешне люди старались его не показывать. На меня то и дело подозрительно косились спешащие по своим делам люди. Но дальше нескромных взглядов дело не заходило, что сейчас безмерно радовало. Интересно, а кроме Ставра и магистра с кортом, кто-нибудь знает, благодаря кому мы сейчас стоим на стенах и приготовились к активной обороне? Я бы очень не хотел, чтобы это стало известно большинству, ибо реакцию местных предсказать несложно. А если посмотреть с другой стороны, все равно у них периодические набеги нежити, константа, так что какая разница, раньше или позже? Чему быть, того не миновать, как говорится. Согласен, не очень убедительно. Я периодически ловил на себе еще чей-то взгляд. Или скорее его ощущение. Но вот от кого он исходил и исходил ли, сказать затруднялся. Списав его в итоге на свои расшалившиеся нервы и убедив себя, что это плод моего воображения. Хотел бы я сказать что я здесь был как белая ворона, но по факту было наоборот. Антроцитовая кожа Дроу просто на корню убивала мои чаяния и не давала ни малейшего шанса слиться с жителями Мирта. Опершись на выданное мне взамен моего старого копье, я стоял и старался сохранить покерфейс, чтобы через маску напускного равнодушия и хладнокровия не просачивалась моя паника, Фанаты Даяны сейчас бы подняли меня на смех и забросали помидорами за такие мысли. Как же? Редкий ивент, возможность поучаствовать, получить свою дозу фана и редкие событийные плюшки, а я тут сопли распустил и трясу под жилками. Посмотрел бы я на каждого из этих фанатов, когда им выкрутить гашетку на сто процентов и забросить в одних трусах в метель, небось мигом пыл поубавит. Когда я рассказал, куда подевалась мое старое, И почему мне сейчас требуется новое копье, Ставр только хмыкнул, но к его чести и моему удивлению ворчать на меня не стал, впрочем, как просить показать близнецов. Вместо этого он молча сходил в арсенал и приволок мне другое копье вместе с неудобным щитом в придачу. Все вещи были серые и ничего выдающегося из себя не представляли, хоть и были новыми. Ну но и на том спасибо. Человеческий мозг устроен очень предсказуемо. Поэтому сейчас я больше всего боялся неизвестности. Ведь когда страх перед глазами, и ты понимаешь, что страшнее уже не будет, устанавливается определенная планка в голове, барьер. А вот мучительное ожидание неизвестности может породить целую кучу демонов, которые успеют сожрать твои крохи смелости и заставить тебя капитулировать еще до прибытия основных сил. Нежить, зомби всякие, скелеты, угроза понятная. Хоть и страшное, неуклюжая, а кое-где полуразложившееся. Куча просмотренных фильмов этого жанра позволила сформировать определенный стереотип, который, хоть и был до тошноты противен, но вполне визуализирован. А вот конкретно в данный момент было жутко: кто придет из темноты, вступив в круг, освещенный коптящими факелами? Сколько их будет? Какая у них тактика? К чему готовится? Предательскую дрожь в коленках добавляло еще осознание того, что быть разодранным диким зверем – это одно, а вот быть медленно разорванным полуразумной гниющей дрянью – это совсем другое. И если вспомнить то, что уровень чувствительности у меня сотка, то положительных моментов как бы и не было. Сколько раз я отправлюсь сегодня на респаун? Как бы отчаянно и сказочно это ни звучало, но я не хочу больше умирать. «Я осознаю несбыточность этих надежд, но сделаю все, чтобы так было. Это не значит, что нужно избегать столкновения и отлынивать от драк и стычек. Но поберечь свою тушку стоит. Нужно всеми правдами и неправдами прокачиваться, наращивать репутацию и выжимать из этой локации все, что можно, причем побыстрее, иначе так и буду складываться от любого чиха». «Что, нелюдь, страшно?» В плену своих мыслей я даже не заметил, как незнакомый мне охотник вдруг оказался за мной, хотя готов поклясться, что мгновение назад его там не было. А кому не страшно? Я все-таки не смог сдержать рефлекторное сдрагивание, что не укрылось от пронзительного взгляда охотника, который расхохотался, заметив это. Я демонстративно фыркнул, повернувшись к нему. Ньерк Туман. Мастер-охотник. Пятидесятый уровень. «Не боись. Думаешь, только тебе здесь страшно?» «Нет», — он хлопнул меня по плечу. «Главное — дослушаться своего десятника и в точности выполнять его приказы. Тогда пережить эту заварушку шансы у тебя имеются, и я бы сказал, что они довольно высоки. Кто у тебя десятник?» «Десятник?» «Кажется, я что-то пропустил, пока занимался приручением крисов». «Нерк, не пугай парня!» Подошедший Ставр взял его за кожаный наруч и не сильно сжал. «Он со мной!» Ньерк также сжал предплечье трактирщика, из чего я сделал заключение, что только что стал свидетелем обычного приветствия. «Ты гляди!» — воскликнул охотник. «Решил растрясти свое брюхо и выползти из трактира к друзьям!» «Но-но, брюхо! Это годами наработанный авторитет, а не брюхо!» Ставр хотнул и обнял Ньерка, стукнув ладонью тому по спине. «Видно, что эти двое отлично знали друг друга, и если были не друзьями, то хорошими приятелями точно». «Как вылазка? Где брат?» серка отчитывается Дитриону, а вылазка, как всегда. Только жаль, что пришлось раньше сняться. Добычи едва две трети от нормы взяли. И как там?» «Ну, если не считать, что на обратной дороге мы три раза встретились с нежитью, нормально. Два неупокоенных, гончие и стрыга, как сюрприз напоследок». «А эту дрянь вы где повстречали?» Ставр удивленно поднял брови. «Перед ходом в сумеречный лес. Хорошо под утро уже слабая была. Иначе могло все и по-другому получиться. Сначала понять не могли, откуда». «Теперь стало ясно!» Он покосился на меня. «Повезло, что сказать!» «Получено благословение Суоны. Ваши характеристики повышены на 20% на один час». Следом прилетело. На вас наложено благословение... Щит валина. Защита плюс 20 на один час!» «Наши магики зашевелились!» Оживился Ньерк, потягиваясь, как сытый кот. Подспудно ожидая увидеть фигуры в балахонах, какими представлял их всегда, я обернулся в одну, затем в другую сторону, но вышеупомянутых магов не нашел. «А где они?» «А ты, видимо, целого архимага верхом на Пегасе высматриваешь. И чтоб, значит, обязательно молнии из ушей били, да? И посох вот такой обязательно!» Ухмыльнулся Ставр показав руками, какой должен быть посох у каждого уважающего себя архимага. Анирк снова заржал, потешаясь над моим недоуменным видом. Мне оставалось только молчать и пропускать эти шуточки мимо ушей. Если я сейчас ставлю свои пять копеек, то будет только хуже. Сейчас поведение трактирщика почему-то здорово напоминало поведение дяди Жени, когда тот брался меня учить жизни. Вроде и поясняет, и отвечает. Зато сарказма полную бочку опрокинет на тебя. А если почувствуешь, что тебя что-либо смогло зацепить, хана. Это станет объектом многочисленных шуточек, причем надолго. Но при всем при этом, шутки были не злые и не обидные. Как так у него получалось, ума не приложу. Но ты же сам говорил, что магов здесь нет. Я тебе говорил, что они не задерживаются здесь». «А что у нас нет магов, я сказать тебе не мог, так как это вранье. У нас среди охотников есть хорошие маги, даже очень хорошие, в чем ты сегодня убедишься?» У меня в голове щелкнуло. «Не задерживаются. Значит, это не закрытая локация. Бинго!» «Ну, теперь моя цель стала осязаемой. Теперь я точно был уверен, что выберусь из этой проклятой пустоши в большой мир с остальными игроками». Мой восторг, видимо, не остался незамеченным, потому что трактирщик заметил, «Слушай, нелюдь, странный ты какой-то. Такое впечатление, что ты в кости полмирта выиграл сейчас, а вторая половина тебе денег должна. Зачем тебе маги? И почему такая неоднозначная реакция на них?» Я замялся. «Ну, я вроде тоже имею способности. Можно было научиться какому-нибудь магическому навыку. Мегавайт, вот я тебе удивляюсь! Ты здесь никто, и звать тебя никак! Кто тебя возьмется учить? За какие заслуги уж прости мою прямоту!» Репутация, мать ее, все дело в этой проклятой репутации. «А какие навыки тебя интересуют?» Нерк, до этого просто слушавший нас, решил неожиданно вмешаться. «Да он скрытником грезит!» — буркнул Ставр. Плюс десять личной репутации с Нирком туманом. Давай так поступим. Если сможешь меня удивить во время этой заварушки, так и быть, я обучу тебя парочке навыков по твоему профилю. Если нет, уж не обессудь. И то, скажи спасибо Ставру. Идет? Получено задание. Закаляясь в горниле битвы. Убивая нежить во время битвы, получите право изучить навыки у Ньерка тумана. У вас есть только одна попытка прохождения квеста. Ранг редкий единичный. Убить 5 единиц низшей нежити, одну старшую для изучения одного навыка. Убить 10 единиц низшей нежити, 2 старших для изучения двух навыков. Убить 20 единиц низшей нежити, 4 старших для изучения уникального навыка Ньерка. Штраф. Нерк откажется вас обучать. Минус 10 личной репутации с Нерком Туманом. Принять? Да? Нет?» «Жесть! Ну почему я не сорокового уровня? Козе понятно, что я не дотяну даже до первого норматива. Служа сказал. Идет». «Ну вот и славно!» Судя по удивленным глазам трактирщика, которые он переводил то на меня, то на Нерка, сейчас произошло что-то не совсем обычное. Но лезть с вопросами я не стал. Пусть идет, как идет, а там поглядим. Гулкий звон колокола проник в самое нутро, заставив резко сжаться виртуальные внутренности. Дон! Народ зашевелился и принялся неторопливо подтягиваться к крепостной стене, поднимаясь и равномерно распределяясь на широкой крытой площадке на вершине. В который раз я удивился этому сооружению, ведь вроде и поселок, а стена не хуже, чем у крепости толстая и монументально возвышающаяся, а по верхней площадке может свободно пройти шеренга из трех человек. Я изначально интересовался у Ставра, кто возводил это фортификационное сооружение. На что получил ответ «Гномы, кто же еще?» «Огромные ворота тоже гномы делали?» «Да, тоже гномы». «Информативно, ничего не скажешь». «Ладно, потом проясним». «Что за гномы и где их искать?» Но одного представителя этого вредного племени я уже видел в оружейной лавке. Довольно вредный склочный тип. И хоть приобретенная у него ловушка сработала на отлично, назвать его славным малым язык не повернется. «Си! Двадцать процентов мощности! Расчеты! Занять позиции!» — послышались отрывистые команды. В расчет входила двойка лучник-маг Именно в такой последовательности Так как маг в этом случае выступал для усиления лучника Подвешивая на стрелы сюрпризы для нападавших И подпитывая индивидуальный щит Которым в случае падения основного щита Он сможет закрыть лучника Вы попали под воздействие аура вождя Сила плюс 10 на время действия ауры Судя по всему к стенам пожаловал кто-то из местных полководцев Если сложить все мои характеристики, шмот на мне до плюс бафы, то можно считать уровней 5 я себе добавил. И есть еще эликсиры на жизнь, какое-никакое, но все же подспорье. И хоть это ничтожно мало для этой локации, но на душе уже не так тоскливо. Стычка не сложит, думаю, мой страх постепенно уходил. И предстоящее столкновение уже не казалось чем-то провальным, как это было в самом начале». В багровых бликах, источником которых являлся кристалл, площадка перед центральными воротами выглядела особенно зловеще. Красный свет стал намного ярче. Казалось, что на поселковом Марсе медленно разгоралось невиданное доселе светило, грозящее выжечь лучами цвета крови все в округе. Темнота пришла в движение. Люди и нелюди замерли, как перед прыжком в воду. Совсем молоденький лучник, который расположился недалеко от меня, Находился в спарке с пожилым охотником. Сроду бы не подумал, глядя на этого дедушку-одуванчика, что он охотник. А то, что это еще и маг, вообще за гранью понимания. Воистину, внешность обманчива. Дедуля тем временем взял из лежащего рядом пучка стрел одну и сжал ее в морщинистой руке. Никаких видимых спецэффектов после этой манипуляции я не увидел, кроме легкого синеватого ореола вокруг наконечника протянув стрелу лучнику, скомандовал скрипучим голосом. «Максимальным навесом на сто метров! Бой!» Лучник сноровисто наложил стрелу на тетиву и задрал лук почти к небу. Скрипка костяных плеч, свист тетивы и стрела голубоватым росчерком устремилась в темное небо. Достигнув высшей точки своей траектории, она, пустив блик, вдруг расцвела ярким цветком который мгновением спустя превратился в сверхновую, осветившую все пространство до самого горизонта. Слитный вздох защитников поселка, которые наконец увидели врага. Крики десятников, команды магов лучников все слилось воедино, заставив обороняющихся действовать, чтобы сегодня выжить. «Твою мать!» – я выругался и было отчего все пространство вплоть до самого горизонта было укрыто черной шевелящейся массой которая неторопливо как океанская волна катилась в сторону мирта еще нельзя было рассмотреть отдельные фрагменты но то что оборона будет яростной уже понятно тридцать процентов мощности на щит раздался усиленной магией голос магистра фланги тось бой по моей команде С замиранием сердца я следил за разворачивающимися событиями. Вот от черного месива начали отделяться отдельные точки, опережая накатывающуюся лавину. Одна, две, пять, штук пятьдесят, может и больше, ринулись со всех ног к стенам мирта. — Это гончий. Сейчас эти шавки будут скакать под стенами, как малохольные пока их не перестреляют всех, — прокомментировал дедушка. Я хохотнул. Спокойный тон дедули и сравнение нежити с глупыми дворовыми псами показалось мне смешным. «Смешно тебе!» Дедушка по-доброму усмехнулся в ответ. «А вот первая повстречавшаяся тебе гончая просто выгрызет тебе пузо, а требуху сожрет со своими товарками». Это было сказано тем же спокойным тоном, что и предыдущая фраза, но смешно уже не было. Дедуля продолжил. Меньше пяти-шести особей не встретить. сильные, свирепы, всегда голодны, не ведают усталости. А по твоему следу будут идти, невзирая ни на что, пока не настигнут. Но тупы до да безобразия, что позволяет заманивать их в ловушки и истреблять. Встретить стаю гончих в поле для одиночки верная смерть. А дедушка веселый, просто обхо хочешься, прямо лекцию читает. «Лекцию? Стоп! А вы, наверное, наставник?» «А так сразу и не скажешь, что сообразительный. Молодец!» Дедуля поднял брови. «Меня Мегавайтом зовут?» «Я решил представиться. Мэтр, дедушка был лаконичен. Очень приятно. А я врать не буду. А почему так?» «Ну, а как же?» – удивился мэтр. Это же не я, тупица беспросветная. В сумеречном лесу оружие кровью привязывать додумался. Да, похоже, мое участие во всей этой заварухе – это уже секрет в поле шинеля. Волны нежити неторопливо накатывались на каменную стену поселка, разбиваясь о защитный экран, периодически потрескивавший, будто разряжаясь вспышками статического электричества. Воздух гудел от выпускаемых магами заклинаний, которые методично продолжали уничтожать нежить целыми группами. Лед, пламя, воздух, земля – все стихии перемешались перед стенами поселка, устраивая гнилостно кровавую мясорубку незваным гостям. Воздушные заклинания многотонным прессом буквально вбивали тварей в черную землю, снежный покров с которой успели выжить огненными чарами. Безжалостно вмятая и сожженная до состояния черного пепла нежить снова замораживалась силой магии, чтобы через мгновение опять вспыхнуть лютым магическим пламенем. Идеальный и безжалостный конвейер войны, который устроили мастера Мирта под стенами, ужасал своей неистовой мощью и потрясал количеством влитой в эти заклинания маны. Как и предсказывал Метр, почти все гончих перестреляли под стенами, Причем времени это заняло немного. Особо юркие особи пожили, если можно применить это определение для нежити, чуть дольше. Рассмотрев одну из них вблизи, я был весьма впечатлен. Поджарая, с мощными лапами, каждая из которых могла похвастаться набором внушительных когтей, гончая внушала страх. Частично покрытая костяными пластинами тела бугрилась жгутами мышц. Алабастая башка с поджатыми ушами и оскаленной пастью теперь долго будет сниться в кошмарах. Если добавить к этому умение чувствовать живых на расстоянии до двух километров, по рассказам того же Метра, то получается, что это идеальная машина смерти. Метр был прав. Встретить стаю таких для одиночки, безусловно, без шансов. И хоть они были тупы, но рефлексы были на высоте что продемонстрировала одна гончая, оттолкнувшаяся задними лапами от поселкового энергосчета, что в последний момент разминуться со стрелой, летевшей ей точно в бок? Эффектно. Ничего не сказать. Отдельного описания заслуживают отдельные особи этой костюмированной вечеринки. Подсознательно я ожидал полчищ скелетов разной степени разложенности, но пришлось в очередной раз удивиться. Некоторые образцы наверняка вылезли из самой вонючей и глубокой клаки, Настолько мерзко они выглядели. Никогда бы не подумал, что столкнусь с подобным ужасом в игре. Удивительно было то, что если посмотреть на этих представителей нежити под другим углом, можно сделать предположение, что это иная форма жизни, которая является отдельной расой. «Все, что я видел сейчас под стенами мирта, не попадало под определение восставшие мертвые. Сейчас весь этот паноптикум, представленный лучшими экземплярами цвета нации, целенаправленно пер на стены, причем явно не на чай с тортиками или просто поздороваться. Нас шли уничтожать. Полчища впечатляли. Нет, полчища вызывали первобытный страх». Понимание того, что эта игра стиралась с каждым метром, который отвоевывала нежить, уверенно подбираясь к стенам. Тис, так звали этого молоденького лучника, насколько я мог судить, оказался довольно неплохим стрелком. Стрелы ложились именно туда, куда командовал метр. Несколько недолетов во время пристрелки не в счет. Подвешиваемые их стрелам заклинания наносили огромный урон, как разрозненным так и сплоченным группам тварей. Медленно, но верно прореживая наступающий строй. Несмотря на успехи Тиса, картина в целом была довольно удручающая. Оборона просто не успевала уничтожить то, что пришло под стены, несмотря на то, что стрелы со стен летели водопадом, а каждая была снабжена сюрпризом. «Мегавайт!» Ко мне подошел Ставр в сопровождении Корта. «Да, я обернулся, а в груди что-то екнуло. «Идешь сейчас с мастером Кортом!» Он взял у меня из рук копье, дав взамен потертые ножны с поясом. «Щит оставляй здесь! Он тебе не понадобится! Вот это...» — он кивнул на ножны с мечом. «Будет гораздо удобнее!» Меня начали одолевать нехорошие предчувствия. «Ставр, только не говори, что...» «Да...» — припечатал Корт. «Ты идешь с командой охотников за стены!» «Да вы с ума сошли!» — я охнул. «Вы видели, что там творится? Да нас же порвут, едва мы высунем нос за ворота!» Подойдя к парапету, я показал рукой вниз, чтобы они рассмотрели, куда они решили сунуться. Еще по инерции, наивно думая, что они сейчас изменят мнение, что случилась какая-то ошибка. Беспомощно взглянув на Ставра, увидел его необычайно серьезный взгляд. До меня медленно начало доходить, что шутки кончились. «Я реально должен идти с командой!» «Но зачем там я?» «Мегавайт, то, что привело эту армию, пришло именно за тобой. Пока ты будешь находиться в Мирте, местные жители будут находиться в смертельной опасности, а мы не можем себе позволить этого». «И вы решили скормить меня этим тварям?» Я задохнулся от возмущения. «Не неси ерунды!» – поморщился Корт. «Если бы мы хотели этого, то ты бы уже был за стенами. Нет. Ты идешь с командой охотников не в качестве жертвы. Хотя, признаться, такой вариант рассматривался. Ваша задача увести высшего к ущелью и заманив ловушку уничтожить. Если понадобится, то даже ценой собственной жизни. Поэтому хватит здесь истерику закатывать. Собрался и пошел, разварил все это. Получено задание ⁇ Тактика спасения. Ранг эпический единичный. Отведите опасность от жителя Мирта, применив отвлекающий маневр. Выступите в роли живца и уведите основной кулак нападения за собой. Награда – 700 тысяч единиц опыта, плюс 2000 репутации с охотниками Горконской пустоши. Звание – Героя Мирта. Внимание! В случае отказа от задания вы немедленно изгоняетесь из города с потерей всех репутационных достижений. Принять – да, нет. Часом ранее. Магистр, все готово. Хорошо, будьте готовы выступить по первой команде. Ваша задача увести высшего с его свитой в сторону пасти Леты, подальше от Мирта. С остальными мы должны справиться сами. Сделаем. С этим-то что делать? Смотри по обстановке. Сборы были недолгими. Вернее, их вообще как таковых не было. Закрепив на поясе бастард Ставра, мельком глянул на его характеристики. Хм, ничего особенного. Так я и думал. Даром за амбаром, как говорится. Мне досталась поясная сумка с набором зелий на регенерацию, скорость и выносливость. С чего это они так расщедрились-то? Как пояснил Корт, такая сумка была у каждого члена нашего разношерстного отряда – в котором, помимо него и знакомого мне Ньерка, присутствовало еще четыре охотника. Серк Метель, 55 уровень, Мастер Следопыт. Рикон Змея, 49 уровень, Мастер Ловушек. Орлик Молния, 51 уровень, Мастер Стихий. Город Скала, 58 уровень, Мастер Рун. Итого вместе со мной отряд составил семь разумных. Радовало то, что все они были внушительного уровня, и рядом с ними риск быть сожранным сводился к нулю. Хоть что-то приятное в этом походе, который мне представлялся как форменное самоубийство. Вопреки всем опасениям вышли мы не через центральные в лоб нападавшим, а через другие ворота, пройдя через весь город и оказавшись, судя по всему, в ремесленном квартале, за спиной отголосками доносились взрывы огненных заклятий, создающих зарево на пол неба. «Готовы!» — Корт обвел всех взглядом, задержавшись на мне и скомандовал. «Походный порядок, серк во главе, скала замыкающий, Нерк, на тебе фланги. Идем быстро, смотрим в оба. Двинули!» И мы двинули. Нерк мгновенно растворился в воздухе, будто его и не было с нами. «Класс! Я тоже так хочу уметь. Ни следов, ни шороха, ничего. Что ни говори, а скрытник — это своего рода имбовый класс!» Нам пришлось сразу взять высокий темп, так как корт, связавшись по амулету с кем-то из защитников Мирта, обрадовал нас. «За нами погоня, шевелимся!» Это уже было обращено конкретно ко мне, так как только я выбивался из общего темпа. Выносливость плюс один. Весь отряд двигался молча, берегли дыхание, лишь один раз позволили себе остановиться, отдышаться, дохлебнуть воды из фляжек. Своей, естественно, у меня не было, А предлагать мне никто не стал. Очень дружелюбная компания подобралась. Ничего не скажешь. Пока шли ускоренным маршем, я незаметно наблюдал за своими спутниками. Спокойные собранные мужчины, которых, казалось, не волновало, что за нами гонится какой-то там высший и прочая нечисть. Как на прогулку вышли. Очень хочется верить, что мы справимся. Ниерк периодически появлялся по обеим сторонам дороги, чтобы снова раствориться во мраке заканчивающейся ночи. Хочу это умение, не знаю, как оно по характеристикам, но выглядит очень эффектно. Обернувшись, замечаю движение скалы, который походя положил на вереницу наших следов что-то похожее на камень и аккуратно присыпал же снегом. Замечаю, как корлик пьет зелье выносливости, судя по коричневому цвету пузырька. Осталось немного, поднажмите. Корт, казалось, и не участвовал в изнурительном двухчасовом марше, Будто всю дорогу на санях рядом ехал. Он дыхание даже не сбилось. Мы ускорились, насколько позволял слой снега под нашими ногами. Я последовал примеру Орлика. И начав выдыхаться, тоже выпил зелье выносливости. Ваша выносливость повышена, плюс 20. Время действия – 10 минут. На вашу группу наложен рунный щит. Защита – плюс 32. Выносливость – плюс 10. Сила – плюс 27. Время действия – 30 минут. Я даже догадываюсь, кто подсуетился с этим щитом. Мы подходили к огромному провалу, до которого оставалось порядка ста метров. И я понял, что это и есть место назначения. Все помнят, что делать. Корт опустил руку, которая давал знак остановиться. «Орлик, серк, правый фланг. Город, Рикон, левый. Ваша задача уничтожение свиты. Нерк, страхуешь нелюдь». Затем повернувшись ко мне. «У тебя самая ответственная задача!» И, видя мое непонимание, припечатал. «Ты должен убить высшего!» Я было открыл рот, но был жестко оборван. «Тихо!» Он продолжил, глядя мне в глаза. «Мы обездвиживаем монстра, ты убиваешь! Он пришел именно за тобой, поэтому мы не его цель! И наш урон по нему будет проходить в половину меньше, чем твой удвоенный!» Не спрашивай, откуда мне это известно, просто прими на веру. Мы поддержим, свяжем, задержим, но главное, должен сделать именно ты. Тебе понятно? Если будешь чувствовать, что не справляешься, заманивая его на край леты, чтобы мы могли его сбросить вниз. Если нам это удастся, мир будет спасен, и твоя шкура останется целой. Ты понял меня? Получено задание. Последний танец со смертью. Убейте ревенанта, чтобы ослабить натиск нежити на мирт и разрознить группы нападающих, оставив их без координирования. Ранг – эпическая. Награда – 550 тысяч единиц опыта. Плюс 1000 репутации охотников горконской пустоши. Плюс 50 золотых. Штраф – минус 100 к репутации охотников горконской пустоши за каждого жителя мирта, погибшего по вашей вине. В случае невыполнения задания ваша репутация в локации Горконская пустошь» упадет до ненависти. Мне оставалось только обреченно кивнуть и нажать «Да». Пасть леты оказалась гигантским провалом, диаметр которого я даже затруднялся сказать, так как дальнего края видно не было ровно, как и дна. Видимые края провала венчали остроконечные заснеженные скалы высотой от 10 до 30 примерно метров. Казалось, это был конец земной тверди, после которого обрыв в конец мира. Особый колорит придавал гуляющий с заунывным свистом ветер, постепенно начинающий усиливаться. В момент моего поэтического созерцания красот пасти леты на плато выскочил преследующий нас авангард неприятеля в лице. «Поводырь ужаса. Ревенант. Уровень шестьдесят восьмой. Высшая нежить. Класс эпический». «Если вам не повезло увидеть это порождение кошмара, которое сквозь полотно битвы целенаправленно движется в вашу сторону, невзирая ни на что, будьте уверены, эта тварь пришла за вашей головой». Поводырь представлял собой помесь Фавна, от которого он унаследовал мощные мохнатые ноги, оканчивающиеся широкими копытами, и богомола, который сейчас смотрел на нас неживыми фасеточными глазами, расположенными по бокам треугольной башки, покрытой непонятной слизью. Ревенант громко щелкнул жуткого вида жвалами, с которых на сне капала пузырящаяся жидкость, и издал езжащий звук, от которого все внутренности скрутило в тугой комок. «Вы подверглись воздействию аура ужаса. Пока вы находитесь в бою, все показатели снижены на 25 процентов». «Бой!» — скомандовал Корт. Моментально сформировав что-то из ледяных заклинаний и запустил им в поводыря. Повторившийся звук швырнул меня на колени. Если бы это происходило в реале, у меня бы, наверное, пошла кровь ушами. Казалось, огромный кусок пенопласта изо всех сил сжимают стекло и медленно ведут. Что получилось, именно эта мерзкая и ненавистная себе от которой крошились зубы, и темнело в глазах. Заклинание корта приморозило поводыря к плато буквально на секунду после чего ревенант, упершись с облевидными окончаниями лап, вырвал туловище из ледяного плена, который разлетелся ледяной крошкой и продолжил движение в мою сторону. Вот это мощь! Вы подверглись воздействию моральной дезориентации. Пока вы находитесь в бою, все показатели снижены на 2%. Получен урон звуком минус 20 HP. Ничего себе! Еще какой-то урон звуком прошел. Я помотал головой, чтобы прогнать звон в ушах. Гулка ухнула, и земля ощутимо тряхнула, после чего снова раздался виск. Но в этот раз уже не торжествующий, а полный боли. Судя по всему, сработала закладка города, на которую напоролась мчавшаяся по пятам ревенанта свита. Выскочившую вслед за поводырем компанию немедленно взяли в оборот мои спутники вот уж у кого стоило поучиться уничтожению нечисти буквально за несколько секунд потрепанные остатки элитных мобов были вбиты мастерами снежный наст по самые ноздри а остатки тех кто пробовал как то трепыхаться безжалостно дорезан и они не могли справиться с этим ревенантом почему то мне слабо в это верится даже если брать половинчатый урон в расчет то выходила какая то нестыковка кое как поднявшись я оперся на меч и попытался принять устойчивое положение. «Стойкость плюс один». Ревенант начал двигаться настолько быстро, что некоторые его движения превращались в росчерки, смазываясь. От удара вышибло дух, и поломанная кукла меня протащила по земле в сторону провала. «Получен урон. Минус 365 HP». Ревенант неумолимо ко мне приближался, а я от боли не мог сконцентрироваться. «Поводырь почти добрался ко мне» когда на его пути буквально из тумана соткался Нерк, который, пригнувшись, пропустил над собой лапу высшего, а затем, продолжая движение, всадил ему четко в середину груди свой кинжал. Тварь снова перешла на ультразвук, наградив всех уроном, а затем смазанной тенью отскочила назад и тут же, снова скользнув к Нерку, боковым движением лапы снесла ему голову, которая, прокатившись по земле, застыла, уставившись стекленевшими глазами в небо, Я заторможенно смотрел на все это, не веря своим глазам. «Твою мать! Чем занимается группа поддержки? Я только успел выпрямиться и взять поудобнее меч, чтобы нанести удар. Когда оказавшаяся вплотную ко мне тварь, пробив с облевидными лапами мою грудь, впилась жвалами мне в шею». «Получен урон. Минус 450 HP. Как будто через пуховую подушку донеслось». «Бой, стан на высшего, всю ману мне, давай!» Страшной силой удар, будто бетонная стена на полном ходу врезался в меня, а затем я осознал, что лечу вниз, в пасть леты. Затухающее сознание успело запечатлеть материализовавшиеся в обеих руках крисы, которые я смог из последних сил и чистого упрямства всадить в бока ревенанта, так и оставаясь нанизанным на его лапы, словно бабочка в коллекции энтомолога. Вы парализованы ядом поводыря ужаса. Все характеристики снижены на 90% до следующего перерождения. Гул голосов на удаляющемся от меня плато. Полет. Медленно затухающее сознание. И как через вату. Хлопок.